Наталья Игнатова. «Принц полуночи». Книга первая. И хлебе, я все-таки жив. Не пепел, волчонок. Нет, волк. В пасть смерти слепой положив, чужое по смерти, Я смог уйти от огня, раствориться в пронзительном небе. И вот, бескрылая хищная птица с крылатой душой Свой полет готова начать». «Ад невластен, расстрелкой болида вдали, расчерчено небо, и каста, пилотов здесь рвется с земли. Я жду чужих жизней и боли, тягучий, густой, словно мед. Я вновь вырываюсь на волю. Я снова живой. Жизнь на взлет». Александра Шиянова «Способность всегда и на любом уровне приспосабливаться к новым условиям свидетельствует о моральной и эмоциональной неразвитости». За этой способностью скрывается отсутствие иерархии ценностей и такая жизненная позиция, которая не содержит в себе элементов, необходимых для развития личности. Людмила Тимофеевна Баранская История первая. Заказ с предоплатой. Глава первая. «Я прошел этот путь. Я испил свою чашу до дна. Габриэль. Казимир вывалился из портала». Хотел, разумеется, выйти или хотя бы выпрыгнуть с легкостью и изяществом, подобающими светлому князю Милецкому, однако портал открылся слишком высоко над поверхностью. Казимир успел сгруппироваться и ловко перекатился по земле, смягчив падение. Ругнулся. Огляделся. Никого не увидел и встал, отряхиваясь. Место, куда он выпал, оказалось приятным во всех отношениях. Теплая светло-коричневая грунтовая дорога, по обе стороны ее корабельные сосны. Между высокими стволами ведут перестрелку солнечные лучи, а среди усыпавших землю хвоинок тут и там проглядывают цветы земляники. Тихо, тепло, ароматно. Казимир улыбнулся, глубоко вдохнув нагретый солнцем воздух. Он любил, приходя в новый мир, оказываться для начала в каком-нибудь безлюдном, но непременно хорошем месте, чтобы первое впечатление скрашивало грядущие неприятности и добавляло прелести предстоящим удовольствиям. Выдохнуть светлый князь не успел. Над дорогой распахнулось окно еще одного портала. Оттуда, как издомны, дохнуло жаром. Вырвались языки огня. И, едва не выплескиваясь в мир, совсем близко к краю поднялась багровая лава. Казимир отскочил подальше от гудящего пламени, одной рукой выхватывая брон, второй рисуя в воздухе охраняющий знак. Очень вовремя. Лавовая поверхность выгнулась. Что-то вырастало, выходило из нее — И жидкий огонь постепенно обрисовывал очертания человеческой фигуры – голову, плечи, руки. С пальцев, как сироп, тянулись огненные нити. Выбирая, стрелять или подождать, Казимир смотрел, как демон по колено в лаве бредет к выходу из портала. Неохотная и как болотная топь, пламя отпускало свое порождение, и уже видно было, что демон очень похож на человека – Словно и впрямь чья-то грешная душа сгорала в адском огне и возрождалась, чтобы снова сгореть. Несколько раз Казимиру даже показалось, что он разглядел лицо, но плоть моментально обугливалась, вспыхивали волосы, скалился дурной ухмылкой череп, а через миг подобие человеческого облика вновь мелькало в алых и оранжевых бликах лавы. Демон добрался до выхода. Обугленные руки схватили пустоту за краем портала. Секундная заминка. Чёрные кости обтянулись чистой смуглой кожей. А потом рывок, будто бы демон сумел ухватиться за воздух, и человеческое тело, неловко перевалившись через край, грохнулось на прогретую солнцем тропинку. Со стонущим схлипом окно ват захлопнулось. Казимир убрал брон в кобуру, принюхался. Пахло хвоей, горячей землёй и палёной кожей. Задники высоких ботинок демона всё ещё дымились. Скинув рюкзак, Казимир начал было разыскивать флягу с водой, но, поразмыслив, решил, что в подобной ситуации сам он предпочел бы что-нибудь покрепче и достал из кармана плоскую фляжку с коньяком. «Эй, демон, ты как?» Не получив ответа, он обошел неподвижное тело и присел рядом на корточки. Некоторое время молча разглядывал коротко остриженный затылок и руку, вцепившуюся в землю так, что под ногтями выступила кровь. Демон облачен был в камуфляжный костюм с незнакомыми нашивками, быстро менявший расцветку сумерек на хвойный лес. «Довольно странная одежка для жителей преисподней, но да кто их в конце концов знает, что они там носят?» Казимир осторожно коснулся узкой ладони. «Эй, ты живой?» Плечи адского гостя судорожно вздрогнули. Сероволосая голова поднялась, и светлый князь невольно поежился под взглядом черных, страшных, равнодушных, как у гадюки, глаз». И либо, скрипучим голосом ответил демон. Что-то было в этих словах. Что-то большее, чем просто ответ на вопрос. Утверждение, вызов. Я живой. Как будто кто-то мог усомниться в этом. Казимир подумала, что будь он сам человеком, он не хотел бы оказаться на месте усомнившегося. Однако наваждение прошло, как только демон поднялся, сначала на колени, потом на ноги, и принялся оглядываться по сторонам. Он оказался маленьким и хрупким, на пол головы ниже Казимира и с виду килограммов на двадцать легче. Если бы не глаза с вертикальными узкими зрачками, так и вовсе ничего демонического не было бы ни в облике, ни в поведении. Глядя в небо, демон сделал несколько шагов по тропинке, протянул руку и коснулся ствола ближайшей сосны. Пальцами раздавил потек смолы на коре, раздул ноздри, принюхиваясь, и обернулся к Казимиру. «Что это за место?» «А я не знаю», — светлый князь качнул фляжкой, булькнул коньяк. «Выпить хочешь?» «Нет». И после паузы. «Благодарю». «Я из другого мира», — объяснил Казимир, не дожидаясь вопроса. «Только что прибыл. Честно говоря, я думал, ты знаешь, куда идешь? Или вы там у себя тоже наугад бродите?» Узкие длинные глаза смотрели на него, не моргая. Красивое лицо было неподвижно, как вылепленное из воска. После затянувшегося молчания, когда Казимир пытался понять, что же он не так сказал, демон наконец-то изрек своим скрипучим голосом. «Где?» «В аду?» — чуть удивленно ответил светлый князь. «Я не...» Что-то живое промелькнуло наконец во взгляде и в движении черных бровей. «Иззада», — пробормотал демон на чистейшем русском, брезгливо удвоив «з». «Я не иззада» повторил он вновь заговорив на немецком я из другого мира наверное да я шел наугад плохую ты выбрал дорожку сочувствием заметил казимир может все-таки выпьешь но хоть за знакомство мое имя казимир милецкий я тир сказал демон по-русски я не пью я не демон что совсем не поверил казимир вновь пауза а потом губы тира шевельнулись в намеке на улыбку «Да». И вертикальные зрачки сжались в точки, чтобы через секунду стать обычными, человеческими. «Ладно». Светлый князь пожал плечами и сам глотнул из фляжки. «Нет, так нет. Но тогда почему ты горел?» «Разве люди не горят?» «Только один раз», — Казимир подхватил свой рюкзак. «Впрочем, я слышал, что грешники в аду сгорают бесконечно. Твой случай?» Тир неопределенно пожал плечами. «Расскажешь при случае, как выбрался?» – спросил Казимир. «Вряд ли». Чувство ответственности за других было свойственно князю Милецкому в полной мере. Любой правитель, даже самый задрипанный помещик, в распоряжении которого пара деревень и от силы полторы сотни душ крестьян, обязан заботиться о своих людях больше, чем о себе самом, ибо люди – основа его благосостояния – Что уж говорить о правителе восьмисоттысячного города и окрестностей, где проживает еще миллион. Поэтому Тира, или как там его зовут на самом деле, Казимир взял под свою опеку, не задумываясь. Тем более, что потому с одного взгляда было ясно. «Брось его, пропадет». Даже в этом светлом лесу, на утоптанной дорожке, совсем может быть близко от человеческого жилья. Равнодушие в черных глазах не таяло. «Жуткая безмятежность». Такого человека можно убивать, на куски живьем резать, а он пальцем не шевельнет. Казимир не мог знать наверняка, но с большой долей вероятности предположил, что спутник его до сих пор не верит в свое спасение. Адово пламя осталось позади. Однако понять это сразу непросто. Человеческая психика – штука гибкая, но памятливая. Сильные потрясения, плохие или хорошие – Слишком опасно для рассудка, и потому осознание нового приходит постепенно. Так сестра милосердия по чайной ложке поет бульоном, пережившего длительный голод. Непонятно было лишь, каким чудом Тир не рехнулся, будучи в преисподней. Хотя кто его знает? Казимир не смог бы, не покривив душой, сказать, что его новый знакомец пребывает в здравом уме. Они не успели уйти далеко от места высадки, когда позади, за поворотом, затопотало, фыркнуло, и тир, шагавший чуть впереди Казимира, обернулся, раздувая точеные ноздри. «Лошадь! Боится! Будут стрелять!» От равнодушной обреченности, с которой он произнес последние слова, Казимиру захотелось как следует дать ему в ухо. Может, встряхнется слегка. Светлый князь решительно развернулся, мимоходом отодвинув тира за спину. Хотел сказать что-нибудь ободряющее, но не успел. Из-за поворота показалась взбрыкивающая лошадь, за ней телега, а на телеге, намотав вожжи на левую руку, сидел бородатый мужичина. В правой руке, используя колено в качестве упора, он держал маленький арбалет. Арбалет был непрост. Очень не понравилось светлому князю, как блестит и переливается стальной шарик в неглубоком жолобе. Мужик крикнул что-то. «Не угрожающе, скорее вопросительно». Не поняв ни слова, Казимир молча развел руками. Бородач нехорошо нахмурился. Тир молча выскользнул за спины Казимира. Угловатая неловкость движений сменилась плавной грациозностью. Неспешно, но как-то сразу, сероволосый беглец из преисподней оказался рядом с лошадиной мордой, поднес к страшным оскаленным зубам к фыркающим ноздрям раскрытую ладонь. «Не бойся!» Как по волшебству из разъяренного чудовища лошадь превратилась в дружелюбную скотинку, и столь же чудесная метаморфоза произошла с богатырем на телеге. Он отложил арбалет, наклонился вперед и вновь спросил что-то. «Не понимаю», — беспомощно ответил Казимир. Бросил взгляд на Тира. «Может, он...» Но спутник его проявил интерес разве что к телеге. Он рассеянно гладил лошадь по шее и разглядывал деревянные, обитые металлом колеса. Бородач повторил вопрос, для доступности ткнув в Тира пальцем. Казимир пожал плечами. Мужик тяжело вздохнул и похлопал ладонью по доскам позади себя. «Садитесь, мол, подвезу». «Спасибо», — сказал Казимир. «Тир, поехали». «Ни шин, ни рессор». «Лошадь? Арбалет?» Тир подошел к телеге, оглядев по пути ее бородатого хозяина. Вздохнул. «Одежда домотканная, сапоги кустарной работы и прическа под горшок. Ну и что?» — не понял Казимир. Телега тронулась, и светлый князь с удовольствием поболтал ногами в воздухе. «Нормальная телега, зато едем и не идем. Ты, кстати, еще какие-нибудь языки, кроме немецкого и русского, знаешь?» «Плюс-минус», — лаконично ответил Тир. «Возможно, мы с тобой из одного мира, или из схожих. У вас есть такой ученый, Станислав Милецкий?» Пожатие плеч в ответ. «Значит, нет», — сделал вывод Казимир. «Был бы ты бы знал. Это гений. Вроде Эйнштейна, только все больше по искусственному разуму. А что вообще у вас есть? Какие государства, языки? Компьютеры, кстати. Есть у вас разумные машины? Черные равнодушные глаза». Но тонкие пальцы сжимаются в кулаки до белизны на костяшках. Проняло. Если бы еще понимать, чем именно проняло, что пробило глухую стену безразличия? «Извини, если обидел», — попросил Казимир. «На будущее, если я скажу что-то не то, ты просто сразу скажи, что тема тебе неприятна. Я ведь не знаю». «Ты не обидел», — ровно ответил Тир. «Все машины разумны. И компьютеры там есть, и в космос там летают». Космос? А у вас нет? Да у нас и на Земле дел предостаточно, одного океана сколько. А еще информационные поля открыли и альтернативные источники энергии, клонированием всерьез занялись, телепортацией. Я не ученый, но это то, о чем все знают. Но в атмосфере-то летаете? Смеешься? Зачем? Как это? Ага, опять проняло. Машины и полеты. Странный набор. Казимир честно пытался найти связь между этими двумя понятиями, но быстро оставил попытки. Чужая душа потемки, а уж душа человека полчаса назад вырвавшегося из адского пламени, и вовсе тьма тьмущая. «Мой отец летает», — сообщил он, чтобы не молчать. «Ну, я немного умею. Всерьез никогда не занимался. Так, если из дому надо было ночью удрать, а мама запрещала. Но это отец и я, а вообще-то никто не летает». «Нет, Тир, в самом деле, зачем?» «Из пункта А в пункт Б», — обронил Тир, — «по воздуху быстрее». «Чем на пневмокаре? Не думаю. Полторы тысячи километров, разве в воздухе разовьешь такую скорость?» Тир не ответил. Он потерял интерес к разговору, улегся на присыпанные соломой доски и принялся оглядеть высокое небо, светло-голубое, с редкими перьями облаков. Казимир был терпелив. Терпение, так же как и ответственность, обязательное качество настоящего правителя — Но ей же Богу, сейчас он был в отпуске и вообще-то наберевался отправления как следует отдохнуть. Запасы терпения не безграничны. Даже Христос, помнится, время от времени позволял себе расслабиться, а Казимиру до Сына Божьего было далеко. Хамство же Тира могло вывести из себя и более терпеливого человека. Смертные, на удивление, редко способны проявлять подлинную благодарность – спасаешь их нянчишься, порой жизнью рискуешь ради их никчемной безопасности, а в ответ полное безразличие Не хочешь разговаривать так и скажи, но вежливо что за манера просто заткнуться и игнорировать собеседника настоящее свинство Не додумав казимер подскочил от удивления когда понял что его недовольство испаряется как спирт из открытой бутылки испаряется, И светлый князь сделал, наконец, то, с чего следует начинать знакомство с любым новым миром и, тем более, с новым человеком. Он огляделся истинным зрением, с замиранием сердца, ожидая увидеть то, о чем доводилось только читать. Черную воронку, жадно всасывающую чужие мысли и чувства. Его мысли и чувства. И не увидел. Абориген на передке телеги... Удивительно тихий, кстати, абориген, даже не попытавшийся завязать с чужаками хотя бы знакомство, окружен был обычной человеческой аурой. Аура же Тира была ослепительно синей с оттенком ультрамарина, ровной, прозрачной, без единого темного пятнышка. Ни о чем подобном Казимир никогда не читал и не слышал. И, конечно же, у человека такой ауры быть не могло, хотя бы потому, что живые организмы неярки и многоцветны. Тир? Тир молчал. Не щурясь, смотрел в небо, яркое от переползающего через юг на запад солнышко. Казимир поднял голову, человеческим взглядом смотрелся в точку, быстро летящую на перерез солнцу. Слишком крупная для птицы. Крыльями не машет. Да и высоко птица так не взлететь. В неудобной позе быстро затекла шея. Светлый князь опустил голову, снова взглянул на молчаливого спутника. И остатки раздражения смыло и теплой волной. Тир улыбался. И это была такая улыбка, какую ангелы столетиями отрабатывают перед зеркалом. Специальная небесная улыбка для благовещения. Изумленная детская улыбка при виде рождественской елки, волшебным образом выросшей в гостиной. Счастливая улыбка грешника, узревшего ад, но милостью Божьей удостоившегося небес. Встретившись с Казимиром глазами, Тир попытался вернуть лицу серьезность, особого успеха не добился и сел, смущенно мотнув головой. «Летает». Услышав его голос, абориген оживился, обернулся, уставился вопросительным взглядом и вновь что-то спросил. «Нет», — Тир подарил бородачу еще одну ослепительную улыбку. «Не понимаем». И указал наверх, на черную точку в синем небе. «Что это?» Абориген коротко глянул вверх, улыбнулся в ответ, продемонстрировав на удивление хорошие зубы, и отчетливо произнес «Болит». «Болит», — повторил Тир, и даже глаза прикрыл от наслаждения, как будто катал на языке что-то необыкновенно вкусное. «Да, болит». Следующие два часа, пока лошадка бодрой рысью везла телегу к пункту назначения, Казимир наблюдал Тира, резко отличающегося от равнодушного ко всему выходца из преисподней, которого встретил выхода из портала. Этот новый был улыбчив и обаятелен, хоть и по-прежнему молчалив. Зато как он слушал. Так вдумчиво, так внимательно, что говорить с ним, точнее говорить для него, было редким и изысканным удовольствием. Причем удовольствие получал не только Казимир. В разговоре активно участвовал бородатый богатырь, И несмотря на то, что объясняться с ним приходилось преимущественно жестами и междометиями, все трое попутчиков очень скоро преисполнились друг другу искренней симпатией. Из карманов куртки Тир извлек карандаш и блокнот. Рисовал он великолепно, очень быстро и точно, так что скоро их с князем словарный запас обогатился несколькими десятками необходимых для беседы слов и выражений. Заодно выяснилось имя аборигена. Звали того, как Казимир почему-то и ожидал, медведем. Его слегка задевало то, что медведь относился к Тиру с куда большим интересом, нежели к светлому князю Милецкому. Титул, конечно, на лбу не написан, а врожденный аристократизм манер в иных мирах может показаться и невоспитанностью, но Казимир склонен был полагать, что впечатление на жителя этих лесных земель произвел фокус, который проделал Тир с испуганной лошадью. «И вот что интересно». Кого же испугалась лошадка? Хищников, прятавшихся в лесу? Или их двоих? И кто так беззастенчиво, не скрываясь, высасывал у Казимира его недовольство и раздражение? И... и вообще, многовато вопросов даже для неизвестного мира. Казимир не был таким опытным путешественником, каким пытался представить себя как в собственных глазах, так и во мнении окружающих. Собственно, этот мир был для него третьим, если первым считать родную землю, а вторым — сказочную Иллу, в которой он, кажется, оставил и себе не лучшие воспоминания. Возможно, посещение новых земель всегда подсовывает множество загадок, однако настораживало то, что в самом мире и в бородатом его представителе Казимир ничего загадочного не находил. Загадкой был Тир. Почти земляк, уроженец той же цепочки реальностей, что и светлый князь Милецкий, беглец из преисподней, За какие интересные грехи столь юное существо оказалось приговоренным к такому ужасному наказанию? Об этом стоило спросить. Но не сейчас. Позже. А Тир уже знал, как называется крепость, в которую они едут. Драгана. Судя по объяснениям медведя, драганами называли самых драконов Во всяком случае, Тир именно так растолковал Казимиру изумительные по своей образности знаки и жесты бородача, который описал и хвост, рога, и лапы с когтями, и гребень на спине, и даже потрясающих размеров бюст. Казимир представил себе такой, и у него голова закружилась. Местность же, где располагалась крепость, называлась пристепьем, а государство — Радзимой. Еще Казимир старался запомнить множество обиходных слов, из которых самым первым, если не считать болида, было слово «небо». Далось оно Тиру. Рожденные ползать почему-то так рвутся летать, в то время как существа, крылатые по природе своей, совсем не стремятся в воздушные просторы. Зачем? Люди ведь, умея ходить, не посвящают этому все свое время. Ну, ходят, когда надо, а по возможности все-таки ездят. В лифтах, автомобилях и пневмокарах. Сын дракона, настоящего дракона, а не той громадной ящерицы, которую описал бородатый хозяин телеги, Казимир относился к стремлению смертных в небеса с приличествующим его положению снисхождением. Тир сказал, что в его мире люди поднялись в небо. Что ж, молодцы. Светлый князь уверен был, что небо покорилось людям так же, как океан на его родной земле. И в небесах, и в глубинах человек остается гостем. Гостем незваным, нежеланным, до крайности уязвимым. Отец учил уважать чужие мечты, какими бы нелепыми они ни казались. Казимир научился не смеяться и справедливо считал, что этого вполне достаточно. «А уважать мечту о небе? Увольте! Что могут знать о полете существа, лишенные крыльев?»